Стараясь не выдать паники слишком порывистым движением, Маша поставила чашку на стол, плеснула туда заварки, снова долила чашку до краев кипятком из чайника термоса и, внезапно развернувшись, выплеснула дымящийся чай туда, где, по ее расчетам, должно было оказаться незнакомце. И еще прежде, чем Маша увидела что-нибудь, она услышала, Страшный крик и поняла, что не ошиблась. Швырнув в том же направлении чашку, она схватила чайник другой рукой найти на столе хлебный нож, но тут ее остановил жалобный возглас, донесшись из коридора, куда успела отступить грабитель. — С ума сошла! Что ты делаешь? Голос был женский и очень знакомый. Девушка остановилась, все еще держа чайник наготове а в следующем мгновении сделала то, на что уж никак не считала себя способной в этот долгий тяжелый день. Маша расхохоталась и едва не обварила сама себя, чуть не уронив на пол тяжелый горячий чайник. «Она еще смеется!» — с негодованием воскликнули в коридоре, и на свет показалось сердитое, мокрое лицо Анжелы, Соседки по лестничной клетке, живущей в квартире напротив. Чуть не убила меня и ржет. Ой, прости, ради бога, я думала, ко мне маньяк забрался, призналась Маша, отставляя чайник в сторону и с тревогой осматривая приятницу. Обожгла? Сама не понимаю, раздраженно ответила та, отряхивая одежду. Я увернулась хоть... «В лицо не попало, плечо так жжет!» Маша торопливо достала из холодильника спрея от ожогов и, заставив Анжелу расстегнуть халат, обработала покрасневшее плечо. Теперь ей было не до смеха. Стоило представить, что кипяток в самом деле мог попасть девушке в глаза. Анжела хмурилась, но терпеливо сносила обработку. Пришлось покрыть пеной еще и локоть, которым она инстинктивно заслонилась во время нападения. Маша уже чуть не плакала. «Ой, какая же я идиотка! Очень больно, да? А, а может, скорую вызвать? Ага. Еще и милицию!» Саркастически кивнула соседка, осматривая свой локоть, покрытый белой пеной. «Дай лучше что-нибудь выпить, хоть в себя приду!» Чего-нибудь после поминок осталось немало, и Маша торопливо налила гостьей водки, от вина-то отказалась. Разом, хватив полстакана, Анжела зажмурилась, перевела дух. Я уже куда веселее заметила. Вообще-то ты выступила по делу. Я сама напросилась. Нечего было тихушничать, надо по-человечески в дверь звонить. Но я заметила, что у тебя открыто, и заглянула. Значит, я все-таки не заперла. Вздохнула девушка, слегка успокаиваясь. Она видела, что приятельница уже не сердится. Сбегав прихожую, Маша набросила на дверь цепочку и еще раз выругав себя за рассеянность. Сегодня Анжела, кто завтра? Тогда чашкой с кипятком не отобьешься. Привыкай жить одна. Девушка вернулась на кухню, подала гостям бумажные салфетки и та смахнула пену с обожженных участков. Осторожно натянув халат, она помощилась и призналась: чувствую себя полной дурой. — Так глупо нарваться. Я ведь даже ругать тебя не имею права. Ты молодец, сразу в драку. А с другой стороны? — Страшно. А если б тебе старушка заглянула с замедленной реакцией, и б уже в больницу везли? — В другой раз? — Позвони. — Виновато попросила Маша. — Да я сто раз подумаю, прежде чем еще к тебе сунуться. Полушутливо, полусерьезно. Парировала Анжела. Ты меня так ошарашила. Все из головы вылетело. Ой, а я ведь к тебе с чем-то шла. Посиди еще. Может, вспомнишь? Маша вопросительно указала на бутылку, но гостья выставила вперед обе ладони, словно отгораживаясь от соблазна. И не думай. Меня Васька убьет, если унюхает. И так уже придется объяснительную писать. Есть у тебя кофе в зернах? И, поживать. и, перемалывая крепкими зубами зерна, Анжела принялась эмоционально рассказывать об очередном конфликте с придирчивым, ревнивым мужем, вечно пытавшимся улечить ее то в измене, то в распущенности, то в линии. Строго говоря, Маша понимала его претензии, так как ее старая школьная подруга была далеко не ангелом. Но как раз Анжелу она никогда Не судила строго. Может, та и была ленивой, сбалованной, бесшабашной особой, у которой никак не получалось вписаться в образ семейной женщины, матери двоих детей?